Глава пятая. мейсон положил трубку и подошел к прилавку. «Вы не подскажете, что представляет собой Эйпрл?» – спросил он у аптекаря. Продавец внимательно посмотрел на посетителя. «Гипнотическое средство». «Что значит гипнотическое?» – переспросил адвокат. «Снотворное», – пояснил аптекарь. «Вызывает нормальный здоровый сон, после которого человек чувствует себя отдохнувшим» при правильном дозировании не дает никаких отрицательных последствий это лекарство вызывает одурение уточнил мейсон если не превышать дозу то нет терпеливо сказал продавец повторяю оно вызывает нормальный здоровый сон сколько вам спасибо покачал мейсон головой и вышел из аптеки на свистовый бравурный мотив таксиста распахнул перед мейсоном дверцу куда теперь — спросил он. «Поезжайте пока прямо», — нахмурившись, ответил мейсон обдумывая следующий шаг. Через три квартала на перекрестке с Норвулк-Авеню такси чуть не столкнулось со встречной машиной, и Мэйсона сильно подбросила на сиденье. Он невольно взглянул на таксиста. «Лихач чертов!» — в сердцах воскликнул тот в адрес водителя встречного автомобиля. «За рулем женщина», — заметил мейсон «Ну-ка, остановите, пожалуйста, машину!» Адвокат выскочил из такси, когда встречный «Шевроле», жалобно скрипнув тормозами, остановился у тротуара. Раскрасневшая Рода Монтейн выглянула в окошко автомобиля. Она растерянно смотрела на приближающегося адвоката. «Вы забыли у меня свою сумочку», — сказал мейсон таким тоном, словно их встреча была заранее запланирована на этом месте. «Я знаю», — ответила она. Я спохватилась сразу же, как только вышла из вашего офиса. Хотела вернуться, но передумала. Я решила, что вы ее уже увидели. Открыли, и мне не миновать неприятных вопросов. Мне не хотелось на них отвечать. Что вы делали у Грегори?» мейсон повернулся к подошедшему таксисту. «Спасибо», — сказал он и протянул шоферу деньги. «Вы можете быть свободны». Таксист взял плату и пошел к машине, то и дело оглядываясь. «Я прошу извинения за случившееся у меня в кабинете», — сказал Мэйсон, усаживаясь в машину роды Монтейна. «Я не знал, что вы внесли в качестве аванса пятьдесят долларов. Когда я услышал об этом, то сделал все, что было в моих силах, чтобы помочь вам». «Посещение Грегори вы называете помощью?» — спросила она, сверкнув глазами. «Почему нет?» «Да вы же разбудили дьявола!» Как только я узнала, что вы у него, сразу же прыгнула в машину и помчалась к нему. Я вам честно скажу, мистер мейсон в этом деле вы оказались не на высоте. Почему вы не приехали к Грегори мокси в пять часов, как было условлено? Потому что я еще ничего не решила. Я позвонила ему, чтобы отложить встречу. И на какое время? Чем дольше, тем лучше. Чего он хочет? Вас это не касается, мистер мейсон «Как я понимаю, утром вы все же намерены были мне об этом рассказать. Так почему же сейчас молчите?» «Я ничего не хотела вам рассказывать», — сухо ответила она. «Рассказали бы, если бы я не задел вашу гордость». «Что ж, вы этого добились». «Послушайте, миссис Монтейн», — рассмеялся мейсон «Давайте прекратим ссориться. Я весь день пытался разыскать вас». Насколько я понимаю, вы осмотрели мою сумочку? До последней складки. Более того, я воспользовался вашей телеграммой и побывал у Нейл Брунли. Кроме того, я поручил частному детективному агентству кое-что выяснить о вас. И что же вы узнали? Многое. Кто такой доктор Милсейб? Друг, — ответила она, когда пришла в себя от удивления. Ваш муж с ним знаком? Нет. «Каким образом вы о нем узнали?» «Я же говорил», — пожал плечами мейсон «что мне пришлось много поработать, чтобы разыскать вас и получить возможность отработать аванс». «Вы ничем не можете мне помочь. Ответьте мне на один вопрос, а потом оставьте меня в покое». «Что именно вы хотите узнать?» «Можно ли считать человека умершим, если на протяжении семи лет он не давал о себе знать?» «Да, при определенных обстоятельствах. В одних случаях после семи, в других – после пяти лет». «И тогда последний брак считается законным?» – с большим облегчением спросила она. «Мне очень жаль, миссис Монтейн», – сочувствием ответил Мейсон. «Но ведь это всего лишь предположение. Если Грегори Мокси в действительности является Грегори Лортоном, вашим первым мужем, а он в настоящее время жив и здоров, то ваш брак с Карлом Монтейном не может считаться законным». У нее на глазах появились слезы. Губы задрожали и скривились в гримасе. «Я его так люблю!» — выдавила она. «Расскажите мне о вашем новом муже», — попросил Мейсон, успокаивающе похлопав ее по плечу. «Вам этого не понять», — сказала Рода Монтейн. «Ни один мужчина не в состоянии этого понять». Я и сама бы не поняла, если бы такое случилось с другой женщиной. Я ухаживала за Карлом во время болезни. Он пристрастился к наркотикам, а его родные умерли бы от стыда, если бы узнали об этом. Я работаю медицинской сестрой. Точнее, работала. Я не хочу вам рассказывать о своем браке с Грегори. Это был сплошной кошмар. Когда я выскочила за него замуж, я была глупой, наивной девчонкой» легко поддающийся чужому влиянию. Он был очень привлекательным, умел ухаживать. На девять лет меня старше. Меня предупреждали, уговаривали не делать глупостей, но я воображала, что все эти слова продиктованы завистью и ревностью. В нем были этакая самоуверенность и высокомерное пренебрежение к окружающим, которые так импонируют молодым дурочкам. «Ясно», — сказал Мэйсон и подбодарил. «Продолжайте». «Все кончилось очень прозаически», — сказала она. «У меня были кое-какие сбережения. Он исчез вместе с ними». «Вы ему сами отдали деньги?» — прищурившись, спросил мейсон «Или он их у вас украл?» «Украл. Точнее, выманил. Я передала их ему для приобретения каких-то акций». Он мне наговорил стрекороба о друге, попавшем в тяжелое финансовое положение и якобы желающим расстаться с какими-то необыкновенно выгодными ценными бумагами. Наобещал мне золотые горы. Я отдала все, что у меня было. Он отправился за акциями и больше не вернулся. Я никогда не забуду его прощальный поцелуй. А в полицию сообщали, поинтересовался мейсон О деньгах я ничего не говорила, призналась она. Я решила, что с ним что-то случилось, и обратилась в полицию с просьбой разузнать обо всех несчастных случаях. Обзвонила все больницы и даже морги. Прошло много времени, прежде чем поняла, что он меня просто-напросто надул. Вполне возможно, что я была не первая обманутая им. — Что мешает вам сейчас заявить в полицию? — спросил адвокат. — Я не смею. — Почему нет? — снова спросил мейсон «Никогда и никому я об этом не расскажу», — схлипнула Рода Монтейн. «Из-за этого я когда-то чуть не наложила на себя руки. Пистолет в вашей сумочке предназначался для этой цели?» «Нет». «Вы хотели убить Грегори?» Она отвела глаза в сторону. «Именно поэтому вас интересовал корпус деликти?» — настаивал мейсон Она всхлипнула. «Послушайте», — сказал мейсон положив ей на плечо руку. У вас неприятности. Вы слишком расстроены. Вам необходимо иметь человека, которому вы могли бы во всем довериться. Я сумею вам помочь, уверяю вас. У меня были гораздо более сложные дела. Расскажите мне всю правду, и я сумею решить ваши проблемы». «Я не могу», — снова сказала она. «Я не смею. Это слишком...» «Нет, не могу». «Ваш новый муж об этом знает?» «Господи, нет, конечно. Если бы вы разбирались в ситуации, то не спрашивали бы о таких вещах. У Карла своеобразная семья». «В каком смысле? Вы никогда не слышали о мистере Филиппе Монтейне из Чикаго?» «Нет. И чем он знаменит?» «Это очень богатый и своенравный человек. Из тех, что возводят свое происхождение до первых переселенцев и тому подобное. Карл его сын». «Я не нравлюсь Монтейну-старшему». «Вообще-то он меня даже не видел, но одна мысль о том, что его сын женился на какой-то медсестре, просто выводит его из себя». «Муж не знакомил вас со своим отцом?» — уточнил мейсон «Нет», — ответила она. «Тогда почему вы решили, что...» «Я читала его письма к Карлу». «Знал ли Филипп Монтейн о намерении Карла жениться на вас?» Мы обвенчались тайно. «Карл во всем слушается отца?» «Да», — кивнула она. «Если бы вы были знакомы с Карлом, вы сразу бы это поняли. Он все еще слаб. Слаб и физически, и душевно. Из-за пристрастия к наркотикам. У него совершенно отсутствует сила воли. Со временем это, конечно, пройдет. Вы ведь знаете, что наркотики делают с людьми. Пока он все еще нервный, неуравновешенный, почти безвольный. «Вы знаете все его недостатки и все же любите его?» – удивился мейсон «Я люблю его больше жизни!» – воскликнула молодая женщина. «Я дала себе слово сделать из него человека. Для этого необходимо лишь время. И сильный человек рядом, чтобы поддержать его в нужный момент. Если бы вы знали, через что я прошла, вы бы, возможно, поняли, как я его люблю и за что. После первого замужества я жила словно в аду. Часто мне хотелось покончить с собой, но в последний момент не хватало характера. Первый брак что-то убил во мне. Мне уже не полюбить так, как я любила Грегори. В моем нынешнем чувстве есть много от материнского. Первая моя любовь была попросту иллюзорной. Я мечтала о человеке, которого могла бы боготворить, на которого могла бы молиться. Вы понимаете, о чем я говорю, мистер мейсон А ваш новый муж ценит ваши чувства? «Я надеюсь на это. Он привык во всем подчиняться отцу. Ему с самого детства внушили, что основное в жизни – фамилия и положение в обществе. Он стремится пройти жизнь, подпираемый плечами давно умерших предков. Он считает, что семья – это все. У него это стало своего рода манией». «Наконец-то вы стали говорить серьезно», – усмехнулся мейсон «Расскажите обо всем, что у вас на душе» и вам станет значительно легче». «Нет», — покачала она головой. «Я не могу рассказывать всего, каким бы сочувствующим и понимающим человеком вы ни были. В конце концов, я хотела лишь выяснить законность моего замужества. Я в состоянии вынести все, что угодно, если только Карл останется моим мужем. Но если он может спокойно бросить меня по приказу отца, то мне незачем будет жить». «А если он все-таки из тех людей, которые могут под чьим-то нажимом пойти на подлость и бросить любимую женщину?» «Спросил мейсон Не расходуете ли вы напрасно на него свои чувства?» «Я это тоже хотела бы выяснить», — призналась Рода. «Видите ли, мистер мейсон я и люблю-то его главным образом, потому что он во мне нуждается. Он слабый человек, именно поэтому я его и полюбила». Я видела много мужчин, сильных уверенных в себе, обладающих притягивающей энергией, которые просто восхищали меня до безумия, если можно так сказать. Но я этого больше не хочу. Возможно, у меня что-то вроде материнского комплекса. Похоже, что мне просто необходимо о ком-то заботиться. Я не знаю. Мне трудно объяснить это даже самой себе. Ведь чувства вообще необъяснимы, не правда ли? Что вы скрываете? — спросил мейсон Нечто такое... Не мучайте меня, мистер мейсон И вы по-прежнему не хотите мне рассказать... — Нет. — И не рассказали бы мне в первый визит, если бы я проявил к вам больше внимания и так-то? — Конечно, нет. Я вообще никому не собираюсь рассказывать об этом. Я думала, что вы поверите моим объяснениям про подругу, которой нужны кое-какие юридические консультации. Когда же вы, шутя, разгадали мою ложь, мистер мейсон я попросту перепугалась. Да так, что только пройдя несколько кварталов, вспомнила о своей сумочке. Удар был ужасный. Я побоялась к вам возвращаться, не могла себе представить возможность снова встретиться с вами. Я решила, пусть все будет, как будет. Я... я решила подождать. «Чего?» «Момента, когда смогла бы найти возможность выйти из создавшегося положения». «Мне бы хотелось», — проникновенно сказал мейсон «чтобы вы смотрели на меня иными глазами. Поверьте, в вашем положении нет ничего трагического. Ваш первый муж вас попросту бросил. Вы вышли за другого, будучи в полной уверенности, что прежний муж умер. Никто вас за это не будет преследовать». Вы можете смело подавать на развод. Ваше дело бесспорное. Она смахнула слезы с ресниц и печально покачала головой. Вы просто не знаете, Карла. Если наш брак незаконен, мне остается лишь поставить крест на возможности стать его женой. Даже если получить развод в Мексике? Да. Неужели вы так и не решились окончательно довериться мне? После минутной паузы спросил Мейсон. Она молча покачала головой. «Тогда обещайте мне одну вещь», — попросил адвокат. «Какую?» «Завтра утром вы придете в мой офис. Отдохнете за ночь и, возможно, перестанете смотреть на случившееся такими мрачными глазами». «Вы ничего не понимаете, мистер мейсон Ничего!» «Впрочем», — сказала она, блеснув глазами, — «это я могу вам пообещать. Я буду у вас». «В таком случае не могли бы вы подвести меня сейчас до моего офиса?» – попросил мейсон «К сожалению, я должна возвращаться к мужу. Он уже, наверное, ждет меня». «Что ж, прошу прощения», – кивнул мейсон Такси все еще стояло у тротуара. По жизненному опыту таксист знал, что если мужчина разговаривает с женщиной в ее машине, то не следует делать поспешных выводов и уезжать. В таких случаях лучше не спешить и подождать, пока закончится свидание. Жду вас завтра в девять часов, — сказал Мэйсон, вылезая из машины. В половине десятого, — уточнила Рода Монтейн. Мэйсон кивнул в знак согласия и улыбнулся. Надеюсь, завтра вы поймете, что все ваши страхи необоснованы и будете до конца откровенны со мной. Не напрасно же утверждают, что утро вечера мудренее? Не правда ли? Удивительно точная поговорка рода антейн с надеждой посмотрела на адвоката но почти сразу же отвела взгляд в сторону завтра в половине десятого повторила она нервно рассмеявшись мейсон хлопнул дверцу и рода тронула автомобиль с места быстро набирая скорость адвокат махнул рукой таксисту что ж усмехнулся мейсон вам придется снова вести меня шофер отвернулся чтобы скрыть торжествующую улыбку как скажете ответил он, заводя мотор.